на саге не гаснет свет. Улукиткан с великим трудом поднимается на отрок. Он совсем размяк, точно у него не осталось ни мышц, ни костей. — Худо старость, совсем худо, — с горечью говорит он, приседая на камень. — Давно пора уходить. — Куда уходить? — К предкам. — Кончать надо с тайгою. Без ног не весело тут. — Не торопись, — Зимою отправим на курорт, там подлечишь свои ноги, желудок, будешь как молодой. Нет, если старый лень даже три раза в году будет ленять, все равно молодым не станет. Ты же знаешь, какой сильный человек доктор. Сильный, это правда. Да однако старость сильнее его. Воздух неподвижен и тяжел. Стало труднее дышать. Гроза будет. — говорит Улукиткан, со страхом поглядывая на синеватое облако, показавшееся из-за южных хребтов. Небо помутнело, вокруг солнца появился фиолетовый круг. — Ты же обещал хороший день, а видишь, что делается на небе? — Если все это к ненастью, может сорваться работа, — говорю я не без тревоги. — Утром я не ошибался, не должно быть дождя, да видно небо решило иначе. Еще послушай старика. Если дождь придет в ночь, то выпадет снег. Выходим на перешеек. Из запада, из-за джугдыра, показалась туча. Ее белизна слепит глаза. Еще больше потускнело небо. Уже два часа. Скоро время наблюдений, а я еще далеко от пункта. На Седловине мы расходимся со стариком, он направляется в лагерь, а я иду гребнем на вершину к Михаил Михайловичу, так ближе. Отрог, по которому я поднимаюсь на вершину к пункту, завален крупными обломками, кое-где торчат скалы. Проклятый рюкзак! Я слишком пожадничал, взял много мяса, вот и не могу отдышаться на крутом подъеме. Как на грех внезапно налетает сильный ветер. С трудом карабкаюсь по шатким камням, но уже близка вершина. На пункте меня давно заметили, там двое. Кажется, Нина. — Скорее идите сюда! У Трофима горит свет! — кричит она, обрадованная. — Мы ему сообщили, что я здесь! — Вот и хорошо, — отвечаю я. — Дьявол меня дернул пойти по гребню, да еще с грузом. И я, собрав остатки сил, схватился руками за последний выступ. — Тебя, кажется, с полем, дружище! — кричит Михаил Михайлович, помогая мне взобраться на пирамиду. — Иди ты к бесу со своим полем. Я еле ноги волочу. Он бесцеремонно стаскивает с меня рюкзак, развязывает, достает кусок мяса, отщипывает край, угощает Нину, отщипывает себе и аппетитно жует. — Надо было бы больше поджарить! — — говорит со смешком Михаил Михайлович. — Это вместо благодарности. — Нина, дай ему за меня по затылку, чтобы он не слишком распускал аппетит. Нина замахивается, долго смеется. — Как думаешь, тучи не помешают? Посмотри, как раздуло их. Его рот занят, и он неопределенно мучит. С севера продолжает набегать холодными порывами ветер. Черно-лиловые тучи, соединившись, захватили полнеба к северо-западу от нас. Под их темным сводом блекнут в сумрачной синеве далекие хребты. Воздух сух. Солнце еще удерживает за собою узкую полоску синевы у горизонт. Чувствуешь, Миша? Зимой веет с севера. Надо поскорее убираться отсюда. Выпадет снег, не ахти, как уютно будет тут в Поднебесье. — Сегодня закончим. Нам ведь нужна одна ночь. — А тучи пройдут. С севера они не задерживаются. — Хорошо, что ты так уверен, — успокаиваюсь я. Перед нами горы, залитые солнцем. Их западные гребни, урезанные сумрачными тенями, кажутся отвесными стенами. А ниже, куда веками стекаются камни, виднеются исполинские осыпи, и кое-где бродит по щелям холодный туман. Далеко направо, ближе к Охотскому морю, вздымается голец Сага, весь испещренный черными впадинами. На его тупом конусе виден солнечный зайчик. Это Трофим дает отраженный солнечный свет зеркалами Гелиотропа. Такие же светящиеся зайчики видны еще на трех господствующих вершинах, южнее и севернее, расположенных на расстоянии 25-40 километров от нас. Остается с полчаса времени до того, как прекратятся дневные колебания воздуха, влияющие на точность наблюдений. Мы терпеливо ждем. — Ты бы хотела теперь поехать в Баку? — спрашиваю я Нину, вспомнив ее прошлое. — Непременно съездим с Трофимом. Об этом я часто думаю. Теперь там уже нет ни тех подвалов, ни карьеров, ни хлюста. Да и про нас забыли, как о прошлогоднем ветре. И все же интересно будет увидеть знакомые места, взглянуть на них другими глазами. Трофим часто вспоминал про Ермака. Нина встрепенулась. Про Ермака? Его давно нет в живых, он умер. И на ее лицо легла тень неприятных воспоминаний. А кто же он был? Хороший парень, головарь призорников. А ты сожалеешь о том времени? Ну, что вы! Я о нем теперь редко вспоминаю. То были другие трудные годы. Важно, что мы с Трофимом пережили их, вернулись к жизни, нашли новых друзей и еще будем с ним счастливы. Но нам обоим нелегко досталось все это. Михаил Михайлович поднимается к инструменту. Туча надвигается на нас, тяжелой глыбой давит на землю. Под нею, в ожидании чего-то недоброго, распластались огромные каменные кряжи. У их далекого края, где в темноте слились тучи с горизонтом, в бликах молний хлещет дождь. Но над нами еще солнце и лоскут прозрачной синевы. Посылаю всем сигналы. Приступаем к наблюдениям. Михаил Михайлович быстро дает отсчеты. Я еле успеваю записывать, вычислять. На какое-то время мы с ним забываем про погоду, про горы, про свое существование, и вдруг над нами разрываются небеса бездной света и точно вздрагивает земля. Где-то далеко внизу кудахчет обвал. Кричат растерявшиеся куропатки. Снова тишина, выжидающая долгая. «Ну, теперь можно и переждать», — говорит Михаил Михайлович, снимая инструмент и укладывая его в ящик. Я делаю в журнале последнюю запись. Вот-вот туча накроет закатное солнце. Даю сигнал на пункты «Зажечь фонари», и мы все трое сбегаем под карниз, следим оттуда за страшным небом. Его близость, его неодолимое молчание вызывают чувство боязни. Как жалок и беспомощен ты, человек, перед этой грозной стихией! Отяжелевшие тучи ползут низко над горами, окутывая землю мазутной чернотой. От мрака сдвинулись вершины хребтов. Что-то будет! Это ощущение ни на минуту не покидает нас. И вдруг блеск почти кровавый, и в то же мгновение над нами раздается оглушительный удар — Потом как будто начинает что-то сыпаться с неба, и, отдаляясь где-то в провалах, заканчивается глухим аккордом. Снова рвется небо, опаляя нас ярким светом, еще и еще падает на вершины удар за ударом. Мощность их поразительна. Голец вздрагивает. Мне кажется, раскалывается скала. Нина, бледная, растерянная, прижимается ко мне. Она впервые видит так близко грозовые тучи. их разгул. Ливень накрывает вершины крылом. Все туже дует ветер. Угрожающе грохочут небеса. Вспышки молний неотделимы от разрядов. Какая сокрушительная сила в тучах! Снизу к нам приближается непрерывный шум. Резко похолодало, Вместе с дождем падает на камни град, все гуще, все крупнее, он налетает шквалами, за десять минут отбеливает хребты. Гроза отходит на северо-восток, и оттуда доносится неумолчный рокот разгневанных туч. Следом вместе с ливнем и ветром уплывает темнота. Еще несколько минут, и мы приходим в себя, но ощущение какого-то невероятного физического напряжения не оставляет нас. Солнце сквозь сизый сумрак прощальными лучами ласкает исхлестанную землю, в розовом закатном свете крупные градины сверкают словно самоцветы, куропатка громким криком собирает разбежавшихся птенцов. Мы покидаем свое убежище, поднимаемся на пирамиду. На западе от горизонта отдирается плотный войлок облаков. Отступая от нас, тучи наваливаются свинцовой тяжестью на голец сага. Бездонную черноту раскалывает молния. Из верхних слоев облаков она обрушивается на вершину саги, жалит ее острием еще ещё, еще. Кажется, небо там сосредоточило свой главный удар. весь свой гнев мы долго стоим облокотившись на перила пирамиды не в силах оторвать глаз от саги от долго непрекращающихся разрядов долетающих до нас отдаленным гулом бедный трофим где он спасается сейчас говорит потрясенные картиной вечерней грозы нина отсиживается так же как и мы под скалою отвечаю я но вот устает и небо В прорехах туч появляются звезды, за мягкой чернотою у горизонта блекнут слабые очертания хребтов, прорезаются дали, к нам возвращается хорошее настроение. В бинокль отчетливо видны крошечные светлячки, точно звездочки на вершинах гор, где сидят гелиотрописты. Свет горит и на саге. Можно наблюдать. Михаил Михайлович включает свет в инструменте, долго наводит трубу на далекий огонек. Я усаживаюсь на свое место с журналом. Видимость после грозы идеальная. Свет фонарей четкий, работается легко. Долго в тиши ночной слышится наш шепот. К двенадцати часам заканчиваем последний прием. Минут двадцать уходит на окончательные подсчеты, и мы крепко жмем друг другу руки. Работа закончена. Кто не знает этих счастливых минут. С души свалилась тревога, сопровождавшая нас все время, пока мы бродили по этой забытой земле. Цель достигнута, хотя путь к ней был и нелегок. Но это теперь прошлое, оно останется счастливым воспоминанием. Нина подает мне правую руку, а Михаил Михайловичу — левую. И я радуюсь с вами. Значит, не зря поднималась на эту вершину. Она поворачивает голову в сторону саги, долго улыбается каким-то мыслям. — Сейчас буду давать сигнал. Два длинных, один короткий, — говорю я, направляя свет фонаря на голец сага. — А что это значит? — спрашивает Нина. — Работа закончена. Снимайся с пункта. — Значит, послезавтра Трофим будет в лагере? Ну, как поторопится? Я упорно сигналю, но не получаю ответа. Трофим, вероятно, промок, греется в палатке. Поворачиваю фонарь поочередно на остальные пункты. Мне сразу посылают два длинных, один короткий. Значит, поняли. Затем снова возвращаюсь к Трофиму. Сигналю долго. Не отвечает. Неужели уснул? Вот ведь досада. Михаил Михайлович упаковал инструмент, все готово, можно спускаться на стоянку, но не положено уходить с пункта, не оповестив гелиотропистов об окончании работы. — Ты, Миша с Ниной, спускайся, а я останусь. — Свет у Трофима горит, значит, кто-то есть на гольце. Как примут сигнал, так я и приду. Оставьте мне свои фуфайки. Я один на этой высоте под звездным небом. Глаза с трудом различают силуэты уснувших гор, и среди них на самой далекой саге сиротливо мерцает огонек фонаря. Я не свожу с него глаз, сигналю долго, пока не устает рука, а потом впадаю в раздумье. Что это значит? Трофим при всех обстоятельствах не мог проспать. Разве узнав, что Нина тут, оставил за себя Фильку, а сам ушел? А Филька уснул без привычки. Ну что же, по сигналю еще. Проснется же он окаянный, не век же будет спать. И я продолжаю сигналить. Усталость настойчиво напоминает о себе. Мысли о молнии над сагой все больше беспокоят меня. Нет, Трофим не мог уйти с пункта. это не в его натуре. Жуткий холод. Я еще сигналю, жду ответа. Видимо, придется задерживаться до утра. Не весело одному ночью над пропастью рядом со звездами. Начинаю мерзнуть. Гашу свет, разуваюсь, натягиваю рукава телогрейки Михал Михайловича на ноги, закутываю их в полы, а телогрейку Нины кладу под бок. по-настоящему ударил резун верховик. Не могу согреться. Все время дрожу. В полузабытии вижу темную синеву неба, силуэты гор и огонек на далеком гольце. Не знаю, что разбудило меня. Открываю глаза. Из туманной мглы, прикрывшей горы, поднимаются конусы вершин, освещенные солнцем. Туман бугрист, неподвижен, точно зимняя тундра после пурги. Я хватаю бинокль, навожу его на сагу. На пункте свет, но очень слабый. Видимо, питание уже иссякает. Неужели оба спят? Не может быть. Усиливаю свет в своем фонаре, начинаю энергично сигналить. Никакого ответа. Теперь ясно, Трофима там нет. Ругаю Фильку, окаянный, уснул на дежурстве. А что же делать? До пункта по прямой километров сорок. Кричи, свисти, стреляй, все равно не услышит. Придется ждать, когда он проснется. А пока что надо сигналить и сигналить. Глаза слепит низкое солнце. Я устанавливаю гелиотроп. Не знаю, какое название придумать Фильке. Вижу из ущелья, по которому мы шли сюда, черными клубами поднимается дым. Горит тайга. Пожар одновременно вспыхнул и где-то за маей, в створе на саге. Эта вечерняя гроза разбросала огонь. — Ты все еще сигналишь? — слышу снизу голос Михаил Михайлович. — Как видишь, чертов Филька, уснул. Фонарь у него горит? Чуть-чуть. Надо поставить инструмент, посмотреть, что там делается. В бинокль плохо видно. Мы быстро распаковываем ящик, устанавливаем на туре теодолит. В трубу я вижу силуэт пирамиды с крошечной световой точкой в середине, а ниже у скального прилавка палатку. Больше ничего нельзя рассмотреть. А ведь мы видим не палатку, а какой-то лоскут. и Михаил Михайлович поворачивается ко мне. Что бы это значило? Я снова припадаю к окуляру, смотрю. Ты прав. Это не палатка. Не случилась ли какая беда? И вдруг точно в яве вижу, как из глубины расколовшейся тучи молния жалит вершину саги. Только теперь вспоминаю, что Филька никогда не был... гелиотропистом, не знает правил подачи света и что Трофим при любых обстоятельствах не мог оставить его на пункте». «Неужели гроза?» — обращаюсь я к Михаил Михайлович. Он сдвинул плечи. «Прежде всего ни слова не не говорю я. Она не должна ни о чем догадываться. И второе. Если не погасят свет, нам надо немедленно идти на сагу». «Подайте руку!» слышится из-за скалы звонкий голос Нины, с ней рабочий. Я помогаю ей взобраться на пирамиду. Нина не может насладиться горами, облитыми утренним солнцем. Довольно и точно перед ней открывается вход в мир, где сбываются человеческие желания. — Трофим уже ушел с пункта? — спрашивает она. — Давно, теперь он уже на мае. Мы с Михаилом Михайловичем молча упаковываем инструмент, пристраиваем к большому ящику носилки, собираем остальное имущество. — Вижу палатку. — А вы, сказали, давно ушел? — говорит Нина, примостившись с биноклем у перила. — Видимо, задержался. — Почему? — Вот уж не могу сказать. — Странно. Работу закончили еще ночь. Чего же он задерживается? Может, заболел или что случилось? — говорит она с упреком, и с ее раскрасневшегося лица вдруг слетает беспечность. — Зря, Нина, волнуешься. Вероятно, какая-то доделка осталась на пункте. Убеждаю я ее, а сам думаю, как неосторожно мы поступили, не убрав бинокль. — Давайте установим гелиотроп, выясним, в чем дело, — настаивает она. — Трофима может и не быть на пункте. Будем сигналить весь день и без толку. — отвечает Михаил Михайлович. — Вы что-то скрываете от меня. Я не уйду. Останусь с биноклем здесь, пока Трофим не снимет палатку, — говорит она твердым тоном. — Мы теряемся. Не знаем, как успокоить ее, увести с вершины. Я последний раз смотрю в бинокль на сагу. Свет все еще горит, но уже совсем слабо. Мы должны спешить к Трофиму. Теперь ясно, что в нашу жизнь... Ворвалось нечто ужасное. Неожиданно ветер выносит из ущелья едкий дым лесного пожара, уже добирающегося до верхнего края растительности. Из-за ближнего гребня вырываются бешеные языки пламени вместе со столбами дыма и удушливым газом. Потемневшее пространство, как при солнечном затмении, быстро заполняется смрадом. «Бежим, иначе огонь отрежет нас!» кричу я, точно рядом смертельной опасности. Слово «бежим» действует на всех магически. Мы с Михаилом Михайловичем впрягаемся в носилки с инструментом, рабочий накидывает на плечо рюкзак с мелочью, хватает ящик с трубою, бросается следом за нами вниз. Под ногами гремит россыпь. На крутых местах сползаем где как можно — на спине боком оберегая инструмент от ударов и все время поглядываем вверх там осталась нина на нее не подействовала психическая атака надо подождать предлагаю я и мы усаживаемся на камнях она догадалась что на саге что то случилось и теперь конечно от нас не отстанет говорит михаил михайлович поглядывая на вершину придется брать с собою ты поговори с ней Придумай что-нибудь, почему мы идем на сагу. Сидим с полчаса. Я уже хотел вернуться, как из-за скалы показывается Нина. Она быстро спускается по россыпи, охваченная тревогой. Нижняя губа прикушена, на щеках пятна. Подойдя к нам, она бесцельно трогает рукой волосы, хочет что-то сказать, но удушья перехватывает горло. Беспомощно опускается она на камень, роняет голову на сложенные ладони рук. — Нина, напрасно ты думаешь, что с Трофимом что-то случилось. Выбрось из головы эту чепуху. Мало ли что могло задержать его. — Ну, так уж и плакать, — говорит Михаил Михайлович, подсаживаясь к ней и дружески обнимая ее. — У меня есть предложение. Сейчас все трое отправимся к Трофиму. Работы у нас закончены, и мы можем позволить себе такую роскошь? — Нина отнимает руки от мокрого лица, кивает утвердительно головой и доверчиво смотрит на Михал Михайлович. Давайте поторопимся, — обрадованно говорит он, и мы спускаемся к стоянке. Небо густо залохматилось багровыми тучами. В отдалении гремит гром. Крупные капли дождя звонко падают на камни. Пока я собираю котомки, Михаил Михайлович дает последнее распоряжение своему помощнику и улукеткану. Они переждут здесь пожар, свернут лагерь и с инструментом, с имуществом спустятся на маю. — Куда идете? Там пожар! — протестует Улукиткан. Может, пройдем, ждать неохота? — отвечаю я как можно спокойнее. — Сумасшедший! Разве не знаешь, огонь слишком опасный, сгоришь? — Не ходи! — серьезно беспокоится старик. — Ну, если не пройдем, вернемся. успокаиваю я проводника. Улукиткан не понимает, что за спешка. Провожает нас до крутого спуска, я отстаю и, прощаясь, говорю ему тихо. Вчера вечером была сильная гроза на гольце, сага. Трофим не ночью, ни утром нам не ответил, не потушил фонарь. Идем к нему, может, беда случилась, понимаешь? А —— -а -а -а", он кивает утвердительно головою, — Гроза в горах шибко опасна. Ты тогда иди, досмотри, хорошо, не пропали бы сами тут в пожаре. Он долго стоит на бровке, машет рукою, пока я не скрываюсь за изломом. Дождь не перестает. У меня в одной руке ломоть лепешки, в другой кусок баранины, завтракаю на ходу. Из головы не выходит сага с затухающим огоньком и лоскутом от палатки. что могло случиться там. Скатываемся в ущелье. Пожаром охвачена старая гарь до верхней границ. Приглушенный дождем огонь уполз под валежник, в дупло зарылся в торф. Но ниже, где скучились скелеты давно погибших лиственниц, бушует пламя, взвихриваясь высоко в небо вместе с черным дымом. Зарождающийся в пожаре ветер с гулом выносит из ущелья накалившийся воздух с искрами и пеплом. Нечем дышать, жарко, глаза разъедает дым, мы пробиваемся вдоль ручья. Нина не отстает. Вот и живая тайга. Вольным прибоем шумит она по ветру. Пожар обшарил за крайки, но вглубь не пошел. Нас встречает обрадованная бойка, проскочившая вперед. Мы задерживаемся на минуту, глотаем свежий воздух и, не затевая разговора, торопимся дальше».